Угрюмов Сергей Викторович, заслуженный артист Российской Федерации, актер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Манера игры изменилась. Изменилась и подача текста, как в жизни. Конечно, это приближает зрителя, но это при условии хорошей слышимости. А этого добиться очень трудно, особенно в Большом зале. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Дмитрий Николаевич Журавлев, Качалов, Смоктуновский, Ульянов, Лановой, Яковлев, Табаков, Юрский, Леонтьев, Владимир Александрович Краснов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Природные данные. Луженая глотка, либо усиленные и всесторонние занятия голосом с первого курса. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Как присвоить чужие слова, чтобы не только говорить, но и думать как персонаж? Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Переписать от руки. Бывает полезно для запоминания. С чего начинаете разбор текста роли? С первоощущения, а первого знакомства с прочитанным. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете Стилистические особенности авторского текста. На начальном этапе значительное, а дальше все зависит от объема задач режиссера. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Театр стал многограннее, и в некоторых случаях текст и речь намеренно делают не главными. Поиск новых форм ничего не поделаешь. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Официант в номере 13 – Заика. Колька в куклу для невесты – Пьянь. Кочкарев в женитьбе. Интенсивен в жизни и общении. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа? Нет ответа. Какие законы речи помните? Держать перспективу, говорить мысль, а не слова, добиваться эффекта сиюминутного рождения слова, мысли. Какие из законов речи считаете важными? Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Режиссер расставляет свои акценты. Если же нет, обращаюсь к автору. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Это неотъемлемая часть профессии. На каком этапе работы над ролью Считайте нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. На премьере поздно, видимо, в момент зачатия роли, образа. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Знание и чувство игрового пространства, при условии, что мой аппарат в порядке. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Зевок, мычание через разные группы резонаторов. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Дома, только в экстренных случаях. При интенсивной нагрузке связкам нужен покой. Что вам помогло? В воспитании собственной речи Школа, тренаж, опыт работы в театре Весь комплекс Многое забылось, а ведь у каждого актера должна быть своя речевая аптечка Всегда пригодится Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Каждый речевой аппарат уникален Поэтому количество индивидуальных занятий должно быть больше. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Не замыкаться на аудиториях института. Больше практики в разных местах. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Как найти компромисс между архаичностью речи в классике? и примитивностью современной речи. Фиклистов Александр Васильевич. Актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Манеру речи определяет замысел режиссера. Ее тональность, значимость и градус реплик, слов. Назовите актеров прошлого и современных. Речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Олег Николаевич Ефремов, Мария Бабанова. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Понимание, что контакт должен быть с последним рядом в театре. Конечно, разминка и техника речи, но главное необходимость, острая необходимость слова. Что для вас Является главным в работе над словом в роли. Это всегда вытекает из задач персонажа. Отдельно это не работает. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Стилистические особенности автора, персонажа. Взаимопроникновение разных по времени сегментов роли, темп и ритм роли. С чего начинаете разбор текста роли? С разбора текста, простите. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Обычно это происходит в начале работы. Это и задает тональность будущего спектакля. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика,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 Образа. Антон Павлович – мастер таких подсказок. Очень помогло внимательное прочтение его «Медведя» в образе Григория Смирнова. Какие законы речи помните? Нет ответа. Какие из законов речи считаете важными? Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли Правила расстановки ударения и пауз. Ударений бесспорно и смысловых и в слове, а паузы доверяя автору и режиссеру. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Она обязательна и важна. Именно работа педагога по речи, как режиссера, с текстом оказалась наиболее значимой. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На всех этапах, но опыт показывает, что наиболее уязвимыми актеры бывают в начале пути, еще мало что понимают и чувствуют, и в конце, когда нервы премьеры совсем близко. Каким путем добиваетесь слышности? громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Все теми же ставками, какие мы ставим на роль, сцену, реплику, слово. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Проверку голоса в разных положениях тела. Любые упражнения по дикции мне кажутся полезными. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем обязательно. Дома, если был большой перерыв в спектаклях. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Конечно, уроки в школе-студии Анны Николаевны Петровой и встреча с большими режиссерами. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Нет, не припомню. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Микрофон и бытовая речь – главные наши враги. Фокин Валерий Владимирович, народный артист Российской Федерации, режиссер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Достоинство в приближенности к сегодняшнему дню. Недостатки в обытовлении, небрежности и плохой дикции. Назовите актеров прошлого и современных речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Ульянов, Герт, Казаков, Евгений Миронов, Константин Райкин и другие. Их достаточно. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Хорошая дикция и осмысленность сценического существования. Зачем я что-то делаю? Что для вас... Является главным в работе над словом в роли. Исполнение и понимание зерна роли. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С попытки создать верную атмосферу репетиции. В какой мере? И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В течение репетиций и в зависимости от материала. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Важная речь – одно из главных проявлений человека. Используете ли вы речевую характерность в роли?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 В театральной школе. Полезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? При репетициях на ногах, в репетиционном зале и, конечно, на сцене. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Репетирую. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Их много. Специально я этим не занимаюсь. Это делают мои помощники. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, я не актер. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа. Тренаж. Опыт работы в театре. Опыт работы в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Нет ответа. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны слышимость и осмысленность сегодня наблюдается тотальная потеря смысла хабенский константин юрьевич народный артист российской федерации актер режиссер как вы понимаете современную манеру речи в театре в чем ее достоинство в чем недостатки слишком близко к зрителю Но в этом и недостаток. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Чаплин — не мое кино. Баталов Алексей, Райкины — оба. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Понимание того, о чем говорит актер. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Техника дается в школе. На практике в театре ее только корректируют. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Только прямым контактом со зрителем. Диалогом с ним. Назовите упражнения по голосу, которые вы считаете полезными, или упражнения по дикции. Плохо учился. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Сейчас вынужден этим заниматься. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж? Опыт работы в театре. Опыт в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Плохо учился у хороших педагогов. Что бы вы считали нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Полезно ли для будущего актера, Работа по художественному слову в театральной школе. Очень. Образность слова. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С самого начала. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Первое, но если это не противоречит режиссеру. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Почти везде. Замечаете ли, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход решения или новую грань, в характере образа. Эрдман, Шекспир, Чехов. Что для вас является главным в работе над словом, в роли? Конкретика и точность обстоятельств и в то же время образность слов. С чего начинаете разбор текста роли? Это уже школа Афельштинского. Фантазия Предытудов. Вхождение в слово. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Дыхание. Найти общее дыхание с автором. Какие законы речи вы помните? Не помню. Какие из них считаете важными? Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударений и пауз? Нет. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нельзя обслуживать тексты. Все остальное, наверное, возможно. Хаматова Челпан Наильевна. Народный артист Российской Федерации актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Речь приближена к бытовой. Достоинство более органичное звучание. Недостатки не всегда понятно и слышно. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Алиса Фрейнлих, Алексей Баталов, Алла Демидова. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Понятность, слышность, тембральная окраска. Это все при хорошей акустике площадки. Что для вас является главным? В работе над словом в роли. все. Мощность голоса, свобода дыхания, тембр, музыкальность, характеристика образа. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Разбор текста, речевые особенности, дыхание и громкость, понятность, дикция. С чего начинаете разбор текста роли? Со смыслов. И роли, и всего произведения. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Если она есть в тексте, практически с самого начала. Какое место в современном театре? занимает речевая характеристика образа. В зависимости от характера, предложенного автором. Но вообще важно место. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. «Стараюсь всегда». Рассказы Шукшина или подросток в спектакле «Мама, папа, сын, собака».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 К своему ужасу никаких. Теплый звук и незажатая шея. Какие из законов речи считаете важными? Самое важное взаимосвязь всего тела всех мышц, распределение энергии. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Я. К сожалению, такого правила не знаю, только если это не стихотворный текст. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Она обязательна, как один из основных предметов, как мастерство. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание На технику речи При выходе на сцену Каким путем добиваетесь слышности, Громкости на сцене, Как добиваетесь понятности, посылом, точным внутренним действием, дикцией, Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными? Гимнастика-Стрельниковой Общая разминка, скороговорки или текст встречи с пробкой в зубах. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Не всегда, но всегда стараюсь. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Казанское театральное училище. Педагог Рейх, работа на разных площадках, английская школа Рада. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? В ГИТИСе, лично у меня, была очень слабая школа. Никакой связи между телом и голосом никогда не объяснялось. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Обязательно добавить в русскую школу технику Александра. Сейчас ее пока нет. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Мне кажется, важны все проблемы. Я, например, абсолютно не обучена. Вся информация, которая у меня есть, была собрана спонтанно и интуитивно. И оттого, безусловно, очень обедняется весь мой актерский потенциал. Хованская Алена Владимировна. Заслуженный артист Российской Федерации. Актриса-педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? В стремлении быть живым и быть современным, что хорошо вроде, но часто теряется глубина и смысл того, что произносится со сцены, становится мягким и незначительным. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Ефремов. Юрский. Савина, Табаков идеально владели и прозой, и стихотворной формой, не теряя ни живых интонаций, ни выразительной условности в разных жанрах. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Понимание того, зачем ты это произносишь и зачем вообще вышел на сцену. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Думается, у актера должно быть врожденным качеством, неотделимым от работы над ролью. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? В каких-то спектаклях ощущаю, как звук летит. В других важно следить за окончаниями слов, как вы подсказали, Анна Николаевна, оставлять их в центре сцены. Назовите упражнения по голосу, которые вы считаете полезными, или упражнения по дикции. Лучше всего для меня – раззвучивание всех регистров, мычание и разогрев резонаторов. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем всегда. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? В первую очередь, конечно, школа-студия и потом огромный опыт постижения своих возможностей в театре со взлетами и падениями. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинств масса. Это как азбуки научить. Столько открытий в школе. Но выход на большую сцену в театре к этому надо готовить в реальных пространствах. Аудитория в школе мала. Что бы вы считали нужным изменить, и улучшить в системе преподавания? Считаю, что наша педагогическая Нива так развивается и интересно живет. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Конечно. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Бывает что даже в самом конце перед премьерой вдруг схватываешь интонацию, говорок, и все встает на места. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Мне бывает интереснее не внешняя речевая характерность в роли, а скорее интонационная и внутренняя. Используете ли вы Речевую характерность в роли. Приведите, если можете, пример. Были случаи, когда запихивались в рот куски яблок или вата для характерности. Потом, после пробы, выкидывалось это не помогало. Придумывала другие способы, без этих помех для речи. Замечаете ли, в какой мере используете в работе пунктуацию автора. Приведите пример, когда она подсказала интересный ход решения или новую грань в характере образа. Интересно, когда есть многоточие, разгадывать. Что в этих паузах? Что для вас является главным в работе над словом в роли? Я как-то не могу отделить работу над словом от работы над ролью. С чего начинаете разбор текста роли? Нахожу какие-то моменты, как я их называю потайные комнаты, и пытаюсь их открыть. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Не могу, у меня полный хаос. Какие законы речи вы помните? Не уверена, что это именно те самые законы речи. Слышать, видеть, быть услышанным, быть понятным. Какие из них считаете важными? Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударений и пауз? Очень слежу за этим и уделяю внимание. Мне кажется что это естественно. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Речь неотделима от существования актера на сцене. Если ты убедителен на сцене, значит, нет проблем с твоей речью. Убедителен и заразителен. Чингдяйкин Николай Дмитриевич Народный артист Российской Федерации, актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Не слышу какую-то единую современную манеру. Все очень по-разному. Достоинства частные. Недостатки. Речь перестала быть равным всем остальным компонентам в общей полифонии спектакля. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Весь ранний и средний МХАТ от Качалова-Тарасовой до Евстигнеева. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Врожденный или привитый интерес к предмету, вкус к слову, к живой речи, поэзии, к голосу, как непостижимо прекрасному инструменту, дару. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Главным в работе над словом в роли является мысль, которую это слово выражает, а потом тон, в котором все это звучит. Какие этапы в собственной работе над словом в роли Можете назвать, хотя бы приблизительно. Автор. Контекст времени и стиля. Текст пьесы, истории. Персонаж, встроенный в эту историю со всеми почесываниями. С чего начинаете разбор текста роли? С разбора текста пьесы. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста. В полной мере. Без слуха на автора, на его стиль, особенность интонации, невозможно никакое движение. Островский, Чехов, Достоевский. Разные миры. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Скромная. Актеры почему-то стесняются таких выразительных средств.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 Он очень жесткий учитель. Какие законы речи помните? Ясно понимаемая актером идея, мысль, смысл происходящего события рождает ясность и полетность речи персонажа, а также его речевые характеристики. Какие из законов речи считаете важными? Это и считаю важным. Используете ли В работе над текстом роли, правила расстановки ударения и пауз. Конечно. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Странен даже сам вопрос. Сцена ⁇ это художественная среда. Или летишь, или падаешь? На каком этапе работы над ролью считаете нужным? и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Это идет параллельно, с первой читки. С годами эта задача уходит в подсознание. Говорить с последним рядом, оставаясь органичным. Собственно, это и есть профессия. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Всю жизнь серьезно занимаюсь поэзией. Много читаю в концертах, на встречах, просто в кругу друзей, в одиночестве. Поэзия дает полет. На сцене нельзя не лететь. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Читаю стихи. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. И то, и другое, и третье. Плюс поэзия. Особо работа с Гротовским. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинство, что школа все-таки есть. Недостатки, отсутствие пронзительного знания в ее необходимости. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Все зависит от педагога, от меры его увлеченности, погруженности в предмет, заразительности. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Как всегда, быть или не быть? Ченишвили Сергей Нажириевич. Заслуженный артист Российской Федерации, актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? В современном театре все меньше людей владеет словом. Это чудовищный недостаток. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Джон Гилгуд Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Самообразование, чтение хорошей литературы, внимание к языку. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Сделать слова своими, идущими из собственного организма. Какие этапы в собственной работе над словом в роли? Можете назвать, хотя бы приблизительно. Не могу разделить и препарировать этот процесс. В этом прелесть профессии. С чего начинаете разбор текста роли? С определения, что происходит в каждой сцене по действию. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Нахожусь с самого начала в согласии или принципиальном противоречии. Зависит от автора. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Временами речевая характеристика героя может быть ключом к образу. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Ноздрев в мистификации.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 Работа по художественному слову в театральной школе. Безусловно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? С самого первого момента репетиции. Если слово действенно, если ты знаешь, почему ты произносишь тот или иной текст, его будут слышать. Назовите. Упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Скороговорки на 15-20-30 секунд без добирания воздуха. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, я работаю, говорю, 14-17 часов, почти ежедневно. Микрофон, сцена, кино. Это заменитель. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, тренаж, опыт работы в театре, кино, работа с микрофоном. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Педагоги должны быть профессиональными людьми. Тогда вопрос о недостатках отпадет сам по себе. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Находить и воспитывать, холить или леять хороших педагогов. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Научить не просто правильно говорить слова, но говорить действенно, в партнера, чтобы было слышно каждому зрителю. Шапира Адольф Яковлевич заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Латвийской ССР, режиссер-педагог. Как вы понимаете, современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Она должна соответствовать стилистике спектакля, в бытовом удивлять узнаваемостью интонаций. В поэтическом музыкальностью Недостатки Отдаление от замысла режиссера Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой? Бабанова Кторов Ефремов и Евстигнеев в современных пьесах, Высоцкий в роли Лопахина, Что является главными условиями? хорошие речи на сцене. Энергия слова и ритм. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Функция и образный смысл реплики, фразы в структуре всего текста. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Этапов нет. Предполагаю, последовательно пробираться к сути с чего начинаете разбор текста роли с этого и начинаю в какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста с первой репетиции и на каждой репетиции ибо в них сокрыт смысл репетиций какое место в современном театре занимает Речевая характеристика образа. Небольшое. Беда, но благодаря влиянию средств информации речь утилизируется, к сожалению. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Неинтересно как-то. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Определенно использую. Вчитываюсь и анализирую с актерами. Пример не помню, но это было при работе над «на дне» и над чеховскими текстами. Какие законные речи помните? Только один. Сначала было слово. Какие из законов речи считаете важными? Это и есть самое важное. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Мне по душе, когда правила нарушаются, и это дает возможность по-новому читать текст. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да, полезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Нет времени во время репетиции этим заниматься. Необходимы педагоги и репетиторы, работающие над техникой. К сожалению, примитивным. Не слышно, еще раз и так далее. Полезно представить актеру самого себя в смешном свете. Это задевает самолюбие, и у него возникает желание доказать, что ты не прав. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Затрудняюсь с ответом. Но в любом случае те, которыми занимаются систематически. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем. В студенческие годы. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Сознание собственного несовершенства. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинство, озабоченность проблемой. Недостатки идут от отсутствия слитности творческих устремлений педагогов по речи и мастерству. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Вы лучше знаете, без сожаления, выгонять Лентяев. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Все, о которых идет речь в этой анкете. Эрнст Софья Павловна, актриса. Как вы понимаете, современную манеру речи в театре. В чем ее достоинство? В чем недостатки? Относительно прошлого, речь стала более монотонной. Меньше пауз, но дело не в театре. Просто речь сегодня такая. Она не может быть не такой и в театре. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Олег Табаков, Алиса Фрейнлих. Их речь стала их визитной карточкой. Их речь не перепутаешь с чьей-то другой. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Речь понятна должна быть. Это в первую очередь органика. И не мешать зрительскому восприятию, не отвлекать. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Как только начинаешь вслух читать роль. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Микрофон либо резонаторы. Знаю, о чем говорю. Назовите упражнения по голосу, которые вы считаете полезными, или упражнения по дикции. Б-бо-бо-бо-бо, во-во-во, ба-ба-ба, ва-ва-ва. Вдох носом, выдох с открытым ртом, горячее дыхание. Через минуту со звуком а Потом короткое слово. Нужно следить, чтобы звук был естественным, адекватным. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Голосом несколько раз в неделю зарядка для голоса. Перед спектаклем делаю упражнения на звук и артикуляцию. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа. Тренаж, опыт работы в театре, общение с яркими личностями. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Хорошая постановка дикции. Мало учат думать. О чем думать, когда говоришь? Это кажется главным. Что бы вы считали нужным изменить и улучшить? В системе преподавания сконцентрироваться на умении слышать себя, свой звук, свою речь. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Всегда, в какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Как того требует задумка режиссера? Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Немного уделяется этому внимание. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Играла характерную роль женщина с лопатой. Она носила военную форму и говорила очень низким, грубым голосом.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 Не заучивать, как говорить фразу. Стремлюсь, чтобы реплика рождалась. С чего начинаете разбор текста роли? Я не знаю, что такое разбор текста роли. Я знаю, что такое разбор роли. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Выбрать по фразе главное к чему веду. Поначалу хочется ударять почти каждое слово, потому что еще не разобралась со смыслами. Какие законы речи вы помните? Кроме того, что речь должна быть понятной, ничего. Какие из них считаете важными? Все. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударений и пауз? Нет. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Речь должна успевать за мыслью, ясно ее выражать.